Глава 16. Привратник проверил наши амулеты с печатью пропуска и молча распахнул ворота. Я до последнего не верила, что нам удастся выйти за пределы территории академии. Как тебе это удалось? спросила я своего спутника, когда мы шли по тротуару вдоль брусчатой дороги. Мимо нас проезжали экипажи, всадники и самоездные повозки. Раньше мне не доводилось видеть её чудо магического искусства. Я с интересом рассматривала их. Вообще, несмотря на вечернее время, на улице было довольно оживлённо. Улицы ярко освещались магическими огоньками на высоких столбах, в воздухе витал аромат свежей выпечки, пробуждая аппетит. Витрины магазинов призывно пестрели своими товарами, горожане кто прогуливался, кто спешил по своим делам. Даже промозглый ветер не портил мне радости от ощущения свободы. Что именно? Ответил вопросом на вопрос огневик. Что за манера? Как ты добыл амулеты? Я подняла руку и продемонстрировала тонкий браслет с символикой академии. А эти? Сделал вид, что только что понял, о чём я с ним толкую вин. Воспользовался личными связями. Так просто, что-то слабо в это верится. И ради чего, не отставала я. Ради того, чтобы вывести свою девушку в город на свидание. И глаза такие честные, честные. Другая, может быть, и поверила бы, только не я. Хорошая версия для твоего дяди, сообщила ему. Только недостаточная для ректора Академии Амсворт, которую запрещено покидать. Если ты мне сейчас же не скажешь, зачем провернул всё это, что именно сказал ректору Норберту и зачем я должна тебя сопровождать, то я открою портал в другой конец города. И ты не увидишь меня до тех пор, пока действие амулета не прекратится. Я снова продемонстрировала браслет, где на семигранной звезде, заключённой в четырёхлистник, медленно, но неотвратимо двигался красный огонек, отмеряя строго отведенное для увольнения время. Я не знала, зачем Рян вытащил меня в город, зачем отнимает у меня время, отведенное для изучения заклинаний, ведь он прекрасно знает, что магистр Кан Не спустит моей халатности по отношению к его заданию. Я могла ошибиться, и огневику просто нужно было самому выйти за пределы академии по своим делам, а перед ректором я была отличным предлогом. Но что-то мне подсказывало, что парню просто необходима именно моя компания. "Хорошо", хмыкнул он. "Ты меня раскусила. Как именно я уговорил дядю нас отпустить, останется моим маленьким секретом". Скажем так, я знаю, что может убедить его принять правильное решение. А что касается твоего вопроса, зачем ты меня сопровождаешь, то мой ответ: мне без тебя будет скучно. Тебя устроит? Отрицательно покачала головой. Тяжелый вздох и неожиданное Мы идем к нотариусу. Как будто это что-то объясняет. Зачем? Ариан внезапно стал серьезным. С него будто слетела вся напускная бравада, потому что я узнал, что академию скоро посетит мой отец. Глухо произнёс он: "Ему уже донесли о помолвке любимого сына. Горечь в его голосе царапнула что-то внутри и у меня. Нам необходимо провести ритуал, чтобы он не смог заставить расторгнуть её. Заодно и наш с тобой договор оформим". Последнее предложение он произнёс уже почти шутливо. Но мне показалось, что оно ещё больше подчеркнуло всю серьёзность нашей ситуации. Одно дело притворяться влюблёнными в академии, совсем другое, когда против отношений выступает глава рода. Уверена, Ариан Вин принадлежит не к последнему роду империи. У его родителей совершенно иные планы на судьбу наследника. Магическую печать помолвки разорвать они не могут. Расторгнуть подобную помолвку может только жених и невеста причём по обоюдному согласию неплохой ход, кстати, мой папенька просто взбесится, когда узнает, что непокорная дочь связала себя такой клятвой неизвестно с кем. Ведь ни его родители, ни мой отец не могут узнать, кто стал избранником их чада. Пока мы адепты академии, мы не можем иметь ни титулов, ни настоящих имён. За тяжёлым столом тёмного дерева сидел щуплый гоблин в очках. Он склонился над книгой, и что-то старательно в нее записывал. Но нотариусе был дорогой костюм темного бархата, белоснежная манишка и кружевные манжеты. При нашем появлении служитель поднял голову и расплылся в широкой улыбке, что выглядело слегка устрашающе с его острыми зубами. И шо скажите мне на милость, тут за красота такая неописуемая к нам пришла. Неожиданно выдал гоблин. Господин Пронибах. Сдержанно улыбнулся в ответ Риан, крепче сжимая мою руку. Разрешите представить вам мою невесту, Каэль миром?» Острый, внимательный взгляд маленьких темно красных глаз вонзился в мое лицо. Доброго вечера, смущенно поздоровалась я. Ну шо вы, как не родные? оживился господин Пронебахс. Скорее же присаживайтесь, умоляю вас. Он положил пирог, который доэт возжимал в кактистых пальцах, сцепил руки в замок уперев локти в столешницу, пристроил подбородок на сложенные кисти и хитро посмотрел на нас. Я отправлял вам вестник за заказом, продолжил Вин. Надеюсь, всё готово? Огневик оставался серьёзным и напряжённым. Ну что ж, вы меня так и обижаете? Угоблен от возмущения даже очки вспотели. Как же такое может быть, чтобы у меня для вас ничего не было? Если бы моя покойная троюродная тетка по линии маменьки, тетя Зявира, слышала бы ваше предположения, она бы так обиделась, что даже спать бы не смогла. А что ей прикажете делать теперь? Только гневно переворачиваться в гробу. От представленной перспективы мне стало как-то нехорошо. Господин Пронебах, Прервал его стенание боевик. У нас мало времени. Нотариус поправил очки, горестно вздохнул и полез в стол. Никакого уважения к старшему поколению, Ворчал себе под нос гоблин, перекладывая бумаги с места на место. Я нотариус в пятом поколении, как можно так оболгать мою профессиональность? Это же уму непостижимо. Нет, моя бедная тетя Зявира У ей такой тесный гроб, ворочаться там так неудобно. Я прикусила губу, чтобы не хихикнуть. Стенания по поводу бедной тети были такими смешными, что я еле сдерживалась, а вдруг у гоблина в смех при упоминании покойных родственников признак неуважения всего рода и повлечет за собой кровную месть. И вот что я имею вам сказать. Господин Пронебах подобрался, принял важный вид, и положил перед нами четыре стопки бумаги. Ознакомьтесь с договором вашей сделки. Повинуясь движению когтистой лапки, два экземпляра договора сами собой подвинулись к нам с Рианом. А затем приступим к подписанию магической помолвки. Не торопитесь, читайте внимательно, напутствовал гоблин. До подписания мы можем как добавить пункты, так и удалить, чтобы не мешали. Пока мы с Винном изучали документы, нотариус внимательно следил за каждым нашим движением. Ясно, что господин Пронибакс не так прост, как хотел показаться. Не вышло у него заболтать клиентов, а значит, стоит ожидать подвоха в бумагах. Такие хитрые служители всегда оставляют лазейку в сделке. Так, на всякий случай. Вот этот пункт Рян указал пальцем, и на моём экземпляре этот абзац вспыхнул серебристым сиянием. О неразлучности пары. Огневик посмотрел на гоблина. Следует изменить. Мы физически не можем находиться всё время вместе, тем более это не брачный договор, и мы не супруги. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам. Шови, говорите? Господин Пронебах поправил очки, близоруко прищурился, вчитываясь под сокол языком. Ай-яй-яй, какой конфуз, однако. Буквы в части текста заплясали, меняясь местами, вплетая новые слова. Я перечитала еще раз. Теперь там и речи не было о том, чтобы мы должны находиться круглые сутки вместе. Спустя полчаса внимательного изучения документов, горячих споров о необходимости нахождения в договоре некоторых пунктов и присутствия других, которые мы желали видеть в нем, Все нотариуса в пятом поколении о том, что его тут практически грабит средь черного вечера, мы наконец пришли к желаемому результату. "Ну что?" довольно сверкая красными глазюками, потер руки нотариус. "Раз всех все устраивает, приступим к подписанию и применению магических печатей". "Не так быстро, господин Пронебакс", бесцеремонно перебил его Рян. "Сначала мы подпишем с вами договор о неразглашении". Гоблин обиделся, сжал тонкие губы, нахмурил брови и недовольно произнёс: "Молодой человек, у вас совесть есть? Я, между прочим, уже не молод, у меня больное сердце, а моя тётя, какой из трёх?" Вкратчиво спросил боевик. Гоблин захлопнул рот, злобно зыркнул лавина. "Оба три", с достоинством произнёс больной, но ломать комедию перестал. Достал из нагрудного кармана амулет для магической подписи. Оказавшись над документом, амулет встрепетнулся, слабо засветился в сжимавших его пальцах. Миг, и из проколотой руки нотариуса на белый лист упала тёмная капля крови. Тут же, обратившись в витиеватую подпись, господин Пронебах положил амулет на стол перед нами. "Ваша очередь", произнёс он. Мы подписали документы, нотариус скрепил их своей печатью. Теперь наша помовка стала самой настоящей. Кольцо на моей руке ярко вспыхнуло. От него по коже побежали разряды, разливаясь приятным теплом по всему телу. Родовой артефакт с интересом покосился на украшение гоблин. В его глазах читалось уважение, даже восхищение. Я не совсем поняла причину его интереса, но спросить ничего не успела. Сработал маячок. В кабинете раздался тревожный звонок. Господин Пронебах с мильком глянул на настенные часы, как-то побледнел и засуетился. "Голуби мои, волнение гоблина передалось и нам. Мы с вами потратили преступно много времени", он цокнул языком. "Вас не должны тут увидеть. А не принять этого клиента я просто не могу себе позволить. Мне это просто не по карману". Мы с Рианом переглянулись. "Он прав, нас не должны тут видеть". «Тетя Зявира перестала бы мной гордиться. Еще сильнее занервничал гоблин. А шо я скажу своим племянникам? Ви ставите меня в неловкое положение и даже хуже. Тревожный звук повторился. Я стала выплетать заклинания портала. Хвала богам, по дороге сюда я сохранила несколько точек выхода в город на всякий случай. Но увидев мои действия, хозяин кабинета расстроился еще сильней. Никакой посторонней магии произнес он неожиданно, накрывая ладонью мои руки. Я вздрогнула и отпустила поток силы. Винна хмурился. "Нежайше прошу вас подождать здесь". Перед нами распахнули неприметную дверь, притаившуюся за стеллажом у письменного стола. "Или вы желаете рассказать моему посетителю о подписанном договоре?" Этот хитрец явно намекал не на договор помолвки. Этот ушастый юрист имел в виду наш личный договор с Рианом. Видимо, огневик пришёл к точно таким же выводам. Он взял меня за руку и повёл к зияющему темнотой проходу. Поверьте мне, это всё для вашей же безопасности, произнёс нотариус. Мне показалось, что он хотел сказать что-то ещё. Его взгляд скользнул на меня, потом метнулся к руке. Уже набрал воздуха в лёгкие, но замешкался, тряхнул головой и закрыл дверь. Последнее, что мы услышали, это ещё один звонок и расшаркивание господина Пронебахса. Уже бегу, бегу. А затем наступила абсолютная тишина. Кабинет накрыл полог молчания.